глава 21 со следующего дня моя школьная жизнь начала меняться. Юля сдержала свое слово на первой же перемене, подошла ко мне, поблагодарила за помощь и поцеловала в щеку, не обращая внимания на ошарашенные взгляды одноклассников. И, похоже, это послужило последним толчком к тому, чтобы одноклассники начали воспринимать меня как равного. Нет, если бы дело было только в отношении ко мне Юли, то это ничего не изменило бы существенно, как я думаю, но тут, по всей видимости, сказались и мои многочисленные ежедневные дуэли с сильными учениками, в которых во всех я вышел победителем. Сильных везде уважают, вот и тут это сказалось. А благодарность Юли послужила лишь последним толчком к нормализации отношений. В этот же день со мной вдруг перекинулась парой слов соседка Юли по партии, Наташа, бросая на меня заинтересованные взгляды, а дальше и остальные, увидев, что я не кусаюсь и настроен вполне доброжелательно, стали по одному подходить ко мне, прощупывая обстановку. К концу следующего дня я окончательно стал своим, пока что только в своем классе, а большего мне было и не надо. До остальных классов мне было как-то плевать. Но и среди других учеников начали происходить изменения. После драки с Нарышкиным меня больше никто не рисковал вызывать на дуэль и задевать. Только сам Нарышкин все еще брызгал ядом при виде меня, но на дуэль больше не вызывал. Впрочем, было понятно, что своего поражения он мне не простил и рано или поздно попытается отыграться тем или иным способом. Я был к этому готов. У Астры с Никой тоже все было нормально. После успешной ликвидации последствий прорыва команда ощутимо выросла в рейтинге и уже не напоминала собой сборище неудачников. Тень так вообще мечтал, чтобы поскорее еще один прорыв случился, где он всем покажет, на что способен. Он еще сильнее загорелся идеей того, чтобы утаскивать монстров с собой в тени. На тренировке ему удалось, наконец, одну тварь утащить с собой в тень и оставить там, правда, та была совсем небольшого роста с человека, и сейчас он горел желанием попробовать это на ком-то побольше и по-настоящему. Остальные герои из команды тоже пылали энтузиазмом после победы и старались как можно чаще тренироваться в виртуальности. Я тоже пару раз еще с ними позанимался, а потом бросил это дело, объяснив Астре, что мои возможности она и без того знает, да и вообще пора бы мне завязывать с этими прорывами. Она со своей командой и без меня с ними справится, чем только порадовал ее». В общем, жизнь вошла в размеренную колею, у меня появилось свободное время, и тут Арх вспомнил, что обещал заняться со мной изучением магии. «Магия, она везде, тебе надо всего лишь суметь почувствовать ее, и тогда даже с твоим небольшим количеством маны тебе будет проще с ней взаимодействовать, чем большинству ваших современных магов», — вещал Арх, когда я сидел на полу в позе для медитации и пытался почувствовать эту магию. «В этом-то и заключается проблема большинства ваших магов. Они слишком зациклились на умениях, навыках, артефактах, заклинаниях, вместо того, чтобы...» Чувствовать магию и учиться влиять на нее напрямую, без всяких этих костылей, тогда и маны будет затрачиваться гораздо меньше, так как мана быстрее будет в магическое действие перетекать и будет не так сильно рассеиваться, как если сначала ты ее будешь переливать в свое умение и только потом использовать. «Мана вне тела рассеивается очень быстро, и даже несколько секунд могут иметь очень большое значение, особенно в твоем случае, так как твой запас маны очень мал». «Если мы можем напрямую воздействовать магией на мир, то зачем тогда нужно изучение всяких там умений и заклинаний? Это же только усложняет все дело», — решил уточнить я. «Да потому что сложное магическое действие очень трудно реализовать напрямую силой мысли». Это нужно обладать просто колоссальной концентрацией, реакцией и отличной памятью, чтобы суметь его выполнить и выполнить быстро, охотно пояснил Арх. Но тебе такая магия с твоими текущими силами пока не грозит, а для чего-то простого достаточно будет прямого воздействия. Самая большая тут сложность в том, чтобы заставить твой мозг поверить в то, что ты на это способен. Для этого тебе и нужно научиться видеть магию. Дальше дело пойдет проще. Как она хоть выглядит, эта магия, пробормотал я, усиленно разглядывая все вокруг себя. И где ее вообще искать? Проще всего тебе ее увидеть в своей ауре. Хватит таращиться вокруг. Сосредоточься на себе. Например, на руках. И не надо напрягаться изо всех сил. Наоборот, нужно расслабиться, смотреть не пристально, а как бы отстраненно. Выбери точку на руке, лучше указательный палец. Смотри как бы сквозь него. Постарайся расфокусировать свое зрение, чтобы он начал расплываться у тебя в глазах. Очень важно не мигать при этом. Вскоре, если все сделаешь правильно, ты увидишь свою ауру, в которой будет цветное сияние. Вот это сияние и есть магия, и запомни его цвет. Для тебя магия везде будет именно этого цвета. Говорил он медленно и монотонно, и я чуть не заснул под его бормотание, но все же в какой-то момент в глазах у меня стало все расплываться, палец стал двоиться и мне даже показалось, что я действительно уловил какое-то сияние, но было это сквозь выступившие слезы, а затем я моргнул, и все пришлось начинать сначала. Если каждый раз так настраиваться придется, то это никуда не годится. «Меня убьют десять раз, пока я эту магию увижу», — проворчал я. «Тебе главное видеть, научиться, а дальше проще будет. Это как с велосипедом. Один раз научился, и дальше ездишь, уже даже не думая об этом», — пояснил Арх. «Даже моргать можно будет, только быстро. Пробуй еще раз». Я попробовал еще раз с тем же успехом и еще. И раза с десятого у меня вдруг получилось, и я разглядел вдруг вокруг своей руки легкую дымку, слегка мерцающую красным цветом. Захотелось разглядеть ее поближе, но едва я пошевелил рукой, как она исчезла. «Я чувствую, что в этот раз у тебя получилось?» — нетерпеливо спросил Арх, пока я обдумывал то, что увидел. «Вроде да», — неуверенно ответил я. «Кажется, уловил какую-то дымку, в которой увидел мерцание красного цвета. Это оно?» «Да, это оно», — как-то даже торжественно произнес Арх. «Поздравляю, вот сейчас ты по-настоящему вступил на путь изучения магии. Пусть это будет долгим и нелегким, но самый тяжелый первый шаг ты сделал». «И что, все маги могут вот так увидеть магию, если бы они этому учились?» то, безусловно, смогли бы, вот только в вашем мире маги почему-то не уделяют этому ни малейшего внимания. «Их в большей степени занимает изучение того, что дает магия, чем то, как же она устроена», – проворчал он. «Ну, либо просто мне такие маги не попадались. В моем же мире увидеть магию – это было азы магического искусства, каждый должен был пройти через это». «И что у вас там, она тоже красного цвета?» — стало любопытно мне. «На самом деле никто не знает, какого магия цвета!» — ошарашил вдруг он меня. «Каждый видит ее по-своему. Это наш мозг окрашивает ее в какой-то удобный ему цвет. У кого-то в белый, у кого-то в желтый, у кого-то вообще в черный. Похоже, что мозг любого разумного существа сам решает, в каком цвете он хочет видеть магию». «Никакой закономерности в этих цветах и у кого и как они отображаются мы выявить не смогли». «И никакая аппаратура магию уловить не может. Мы не можем ее никак заснять на фото или видеооборудовании, а следовательно сравнить нам не с чем, увы». «Понятно», — задумчиво пробормотал я. «Ладно, давай тогда дальше пойдем. Что теперь будем делать?» «Теперь ты попробуешь разглядеть магию где-нибудь рядом с собой». Главное помни, что магия есть везде, мир буквально пропитан ею. Даже в стуле, который вон стоит рядом с тобой, она есть, хоть ее там и немного, как и во всем неживом. В живых же организмах и растениях ее намного больше. Жалко, что вы тут в квартире комнатных растений не держите, было бы проще, но чего нет, того нет, пробуй на чем-нибудь другом. Я на минуту задумался, глядя, что же выбрать, и остановился в итоге на стуле, про который говорил Арх, и начал его гипнотизировать взглядом. Через полчаса этих гляделок мне показалось, что я что-то начал улавливать, но тут вдруг мне кто-то позвонил на Виртум, я вздрогнул, и все пропало. «Твою ж мать!» — проворчал я Арху. «Мог бы я отключить связь пока, чтобы меня никто не беспокоил». «Я так и сделал почти для всех, но тут твой отец звонит, а он тебе обычно звонит только по очень важным поводам», невозмутимо отозвался Арх. Я мысленно с ним согласился и ответил на звонок. Отец действительно всегда звонил только по делу. «Достаточно сказать, что за все время моего нахождения здесь, в Москве, он не звонил ни разу. Мать, например, почти каждый день звонила. Братья тоже пару раз нарисовывались, а вот он нет». «Привет, сын. Не отвлекаю». «Привет. Нет, все нормально. Могу говорить», — соврал я. «Что случилось? Хотел узнать, как твои успехи по интеграции в местное общество братья говорят, что у тебя с этим проблемы есть». «Были, но сейчас уже все начало налаживаться. Провел больше десяти дуэлей, во всех победил, и сейчас меня, если и не уважают, то побаиваются тоже». Усмехнулся я, хоть он и не мог этого видеть правильно. «Не давай им там спуску, а то чуть слабину допустишь, и они тут же прогнуть пытаются», — рыкнул он. «Но хоть с кем-то удалось знакомство завести. Пытался кто-нибудь в доверие тебе войти». «Пока от меня дистанцию большинство держит, как от бешеного животного какого-то». «Разве что с Разумовским пару раз пообщался, но не могу сказать, чтобы он в друзья мне набивался. Я даже немного виноватым себя почувствовал, когда рассказывал о своих успехах». «В принципе, я чего-то такого и ожидал», — проворчал он. «Слишком мало времени еще прошло». «Людям надо приглядеться к тебе получше, причем не детям, а их родителям, но для этого те должны хотя бы узнать про тебя, посмотреть на тебя, понять, что ты за птица и как к тебе лучше подобраться». А потом они уже дадут команду детям начать сближаться с тобой. Надо же им понять, чем тебя можно зацепить. Где у тебя слабые места? Кто у тебя в друзьях? Осталось только сделать так, чтобы ты выбрался туда, где на тебя обратит внимание высший свет. Чуть-чуть подтолкнуть их с решением, задумался тут отец. Я хотел было рассказать ему, что скоро у меня будет такой шанс на турнире, но вовремя прикусил язык. «Во-первых, я не знал, как отнесется отец к тому, что я буду играть в азартные игры, пусть и официальные, а во-вторых, вдруг Разумовский не сможет достать мне приглашение. Только зря обнадежу тогда отца. Лучше уже по факту ему потом все расскажу». «В общем, так», — продолжил тут он после паузы, 2 февраля в доме у мэра Москвы будет торжественный бал по случаю дня рождения его отца». Накануне состоится крупный покерный турнир, который каждый год организовывает его отец, и на этом балу будет поздравление победителей, помимо отмечания самого дня рождения. Соберется весь цвет общества. Даже император иногда заезжает поздравить его так, что это вполне подходящий момент вывести тебя в общество. Твои братья уже достали себе приглашение. Скажу им, чтобы для тебя тоже раздобыли. Самому тебе туда никак не попасть. Так что жди звонка от них. Понял, буду ждать. А они успеют? Это же уже в следующие выходные. Усомнился я в способностях братьев это организовать. Не так давно они в городе, чтобы легко подобные вопросы решать. Должны успеть. Это дело пары звонков. Другое дело, что им придется как-то расплачиваться за эту услугу, но с этим вопросом мы потом разберемся. А никого не смутит, что братья стараются для брата, изгнанного из рода? Не унимался я, пытаясь учесть все слабые места. Это абсолютно нормально, поспешил заверить меня отец. Вот если бы этим я занимался, то тогда да, вопросы появились бы. А для братьев вполне нормально стараться друг для друга в любой ситуации. «Еще раз говорю, изгнание из рода вовсе не означает, что с изгнанником нельзя общаться и помогать ему. Нет, бывают, конечно, главы рода, которые настолько в ярость впадают, что полностью запрещают общение, но это все же редкость». «Хорошо, я понял». «И не забудь нормальный костюм приобрести для выхода в свет», – озадачил вдруг он меня. «У тебя, конечно, есть один, но этого недостаточно. Нужно еще хотя бы парочку купить». «Нельзя все время в одном и том же ходить!» «Ладно», — нехотя согласился я, — «это все?» «Почти!» — как-то даже смущенно замялся он вдруг. «Как там у тебя с Демидовой обстоят дела? Прогресс есть в отношениях?» «Ну, мы виделись пару раз, но не могу сказать, что у нас что-то намечается», — осторожно ответил я, чуя какой-то подвох. «Может, это и к лучшему», — задумчиво пробормотал отец. «Слушай, тебе будет еще одно поручение». На этом балу состоится первый выход в свет Анастасии Нарышкиной. Ей недавно исполнилось 14, вот ее родители и возьмут с собой. Нужно будет, чтобы ты пригласил ее на танец и постарался произвести хорошее впечатление. В танцы тебе точно не откажут, а там все будет в твоих руках. Только не дави слишком сильно, аккуратнее действуй. Будет очень хорошо, если ты сможешь с ней подружиться. Ее скоро в вашу школу переведут, там учится ее двоюродный брат. Не исключено, что она в твой класс попадет. Будет повод продолжить там с ней налаживать контакт. «Нарышкины весьма близки к императору. Это, может, нам скоро очень пригодится». «Эм...» — промычал я. «Есть небольшая проблемка. Я уже ухитрился испортить тут отношения с ее братом. На днях дуэль с ним была». «И как?» «Я надеюсь, ты победил?» — оживился с чего-то отец. «Да». «Ну и отлично!» — хохотнул он. «Ваш Нарышкин!» Не наследник главы клана, а всего лишь его племянник. Насколько я знаю, его отец не очень сейчас ладит со своим братом главой, и если тебе удастся настроить против него Анастасию, будет вообще замечательно. Вот она-то как раз дочь главы клана. Нам будет только на руку, если в их роду будут распри. В общем, пока тебе вводных, думаю, достаточно. Действуй. Хорошо, отец. Вздохнул я, не став признаваться в том, что не очень-то горю желанием пытаться подружиться с кем-либо из-за выгоды. Интересы рода, мать их. «Пока, сын! От матери и сестер тебе привет!» «Угу! Спасибо, им тоже!» — пробормотал я, и он отключился. «И тут же мне еще кто-то позвонил. Неизвестный номер. Кого это там принесло?» «Слушаю!» — настороженно произнес я. Миха, привет. Это Демидов, донесся голос друга. Это мой новый номер. Запиши себе в контакты. И еще такой вопрос. Ты дома? Да, а что? Да мне с тобой поговорить надо по весьма щепетильному делу. Можешь выйти? Я как раз к твоему дому подъехал. Тут у вас парк небольшой рядом. Я тебя там могу подождать. Выйдешь? Найдется немного времени. Найдется, но ты бы мог просто ко мне подняться. Заходи, предложил я. «Не, давай лучше на улице, тут погода такая замечательная, заодно воздухом подышишь хоть немного!» — рассмеялся он. «Ну, ладно», — протянул я, гадая, что ему вдруг от меня понадобилось. «Через пять минут выйду тогда». «Отлично, жду!» Он отключился, а я пошел было одеваться, но тут подал голос Арх. «Это был не Демидов!» «Как это?» — удивился я и замер на месте. «Кто-то воспользовался программой для изменения голоса. Видимо, тебя хотят выманить на улицу. Не ходи, тебя ждут». «Как это не ходить?» Продолжил я одеваться. «Ждут же? Обязательно надо выйти и глянуть, кому там жить надоело». «Другое дело, что теперь им не удастся застать меня врасплох». Я мрачно ухмыльнулся, проверил, что щупальца легко выскальзывают из рукавов, и им ничего не мешает, и пошел на выход». «Кажется, я догадывался, кто стоит за этим звонком. Осталось только убедиться».